Глава 5. Жалоба на Кощея. Ещё одна неделя пролетела. Домовёнок по обыку Ягуле везде за ней по пятам ходил, учился хозяйство вести. Бабуля Ягуля стала лучше понимать его забавную речь, учила новым словам. Как-то раз подала она на обед наваристые щи. а Косте и куриную ножку на тарелку рядом выложила. Отошла к печке, чтобы заслонку закрыть, и услышала, как Михаси радостно кричит, а в ручонке куриная ножка зажата. — Хе-хе-хе-хе-хе! Куйка! Куйка! Бабуля! Куйка! Хе-хе-хе! Ням-ням! Так и раскрылась тайна Куйки. Пришла суббота, И собралась бабуля Ягуля в гости к сластёне Никитичне. Её деревенька находилась близко, только озеро обойти. Домовёнку строго наказала: "Ты и мелок, дома остаёшься, за хозяйством следить, за забор ни шагу, а то попадёшься на глаза соседям, беды не оберёшься, не привыкшие они к домовым". "Так-то вот. Я к вечеру вернусь, постряпаю пирогов, чай с тобой пить будем". Домовенок согласно кивнул и добавил. — Хе-хе-хе! И бинов! Бинов за сметанкой! Простившись с Михасей, бабуля Ягуля отправилась в дорогу. По пути заглянула на базар. Захотелось ей порадовать проказника своего. Ткани купила на новой одежке, баранок с маком связку, да немного винограда. Михасия все уши прожужжал, повторяя загадочное вегада, пока бабуля не отгадала. Благо, климат с этих мест позволял выращивать южные теплолюбивые фрукты. Да и подруге в подарок взяла платок яркий, расшитый бисером. Обошла озеро бабули Егуля, прогулялась по новой деревне и уже к обеду постучала в дом, что походил на купеческий хоромы, добротный и просторный, с горницей и кладовыми, со спальнями и парадной залой. с большой кухней и пристроенной верандой. Тук-тук. Кто в теремочке живёт? Дверь открылась, на пороге появилась сластёна Никитична в цветастом сарафане и ярких туфлях. Ох, кто тут только не живёт, ответила она с улыбкой, приглашая гостю в дом. Едва вышли они с синей, на встречу кинулась горбарёбитишек. Поздоровавшись, Они выбежали на улицу. Ягуля улыбнулась, так деток любила. Сама вспоминала часто, как свою дочку нянчила. На кухню у накрытого стола уже сидела вторая подруга, Варвара Варчунья. Обрадовалась ей Ягуля Степановна, присела рядышком. Как поживаете, голубушки? Не хвораете ли? расспрашивала их бабуля, пока самовар готовился. Варвара, Варчуньи тяжело вздохнула и грустно ответила. "Ох, Еголя, да всё ладно было, пока не стал ко мне в гости Кощей захаживать, сосед мой, Кощей Иванович. Сначала полное ведро поганок принёс, потом к рынку сметаны прокисшей. Я смолчала, думала, поди случайно, пирогами его кормила глупая, с мясом между прочим. Бабуля что-то припоминала о нём. Молва ходила по деревням, да ребятишки дразнились, обзывая старика. «А не тот ли самый, про которого стих сложили? Тощий немощный кощей тащит ящик овощей!» «Ха-ха-ха-ха!» Сластена Никитична хихикнула, разливая ароматный чай с душицей по чашкам. «И я слыхала такое! А еще, говорят, голос у него противный, гундосый!» Верно, всё это про него, окаянного. Давичу захаживал на чай, принёс мне яблоки червивые. Кушай-те, говорит форварушка. Полезно. Вам бы на яблочках посидеть неделю другую, чтобы те леса согнать. Ух, как я рассердилась тогда. Прогнала его в зашей, тряклятово. А он ещё вздумал на всю улицу горланить, мол, спасите, помогите, за правду битый, не за грош убитый. А сам говорил, что бессмертный. Тьфу! Гад плешивый!» Рассмеялись бабуля, ягуля и сластёна Никитична. А Варвара пригорюнилась от чего-то. На столе у хозяйки пироги да пышки, калачи да и риски, угощения вдоволь. Только Варвара ворчунья в сторонке сидит, чаёк один попивает. «Что ты, милая, не угощаешься? Весела же была, а теперь печалишься». спрашивает её сластёна Никитична Ох, уж не знаю, его ли рук дело, Кощее этого. Да только я на еду смотреть не могу, воротит меня. А вдруг он колтун. А ну, брось эти глупости, варвара, строго сказала бабуля Ягуля. Не слушай ты старика костлявого. Нарочно он гадости говорит, характер скверный, видать. А колдунов нет в наших землях. Сама ведь, знаешь, милая. Теперь вздохнула Сластена Никитична, Подперев подбородок рукой. А жаль, что нет. Вот приедут купцы. А чем я их удивлять буду? Мне бы чудо хоть какое-нибудь раздобыть. На денечек. Варвара Ворчунья, Опустив взгляд в чашку, проворчала. Нашла беду. Да вон у Ягуле чудо живое. Подняла она глаза. А бабуля знаки ей делает, головой мотает, да палец губам прикладывает. Вовремя поняла Варвара, что не стоит о домовом говорить, но сластёна живо интерес проявила. Какое такое чудо? Что там у тебя, Егуля Степановна? Улыбнулась бабуля и подмигнула ей. А вот сейчас и узнаешь. Готовь сковороду, да продукты какие скажу. Придумала я тебе чудо. каким гостей поразишь. Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои. Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои. Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои. Даже Варвара Варчуня в приготовлении блинов участвовала. Рецепт запоминала. А уж сластёна как обрадовалась. Пан Раву пришлось ей лакомство. Нахваливала, да благодарила за помощь. за навинку. День клонился к вечеру, распрощалась по булю ягуля с подругами и поспешила домой.